ЧТЕНИЕ КАК ТРУД И ТВОРЧЕСТВО Обучаться чтению, как и обучаться всякой другой науке, сложно. Это занятие требует большого труда и соответствующей культуры. Читателю надлежит проявить множество качеств, взятых в самых различных дозировках. И терпение, и волю, и настойчивость, и ум – Совесть и, конечно же, душу, сердце. Читать значит мыслить. А разве можно мыслить без души, сердца, разума? Все победы в искусстве начинаются с побед над собой. Чтение не представляет исключения. Чтобы хорошо читать и прекрасно понимать прочитанное, надо много тренироваться. Хотя мера занятий не лежит на поверхности, каждый все равно знает, что надо много и упорно трудиться, чтобы довести себя до того самокритичного состояния, когда стыдно не читать, когда стыдно за непрочитанного Достоевского или Толстого. Почему тренироваться? То ли это слово? Не дышит ли оно чем-то спортивным, таким мускульным, неинтеллектуальным? Нет. Если, конечно, твердо придерживаться убеждения, что чем глубже осознание, тем действительное преодоление. Привить постоянную потребность в чтении нельзя, как нельзя научить изобретательству. Никто не сможет дать целительного рецепта, указать дозировку средств, кроме как в самых общих чертах. Правило здесь диктуется гениальным Пушкинским: "Ты сам свой высший суд". Приобщить себя к творчеству. Как это сделать? Творчество не терпит принуждения. Оно сопряжено с удовольствием, тем удивительным состоянием человека, которое называют художественным наслаждением. Именно потребность испытать эту радость. что слаще меда и сытнее мяса, сопряжена с желанием забыть все ради книги, театра, выставки, музея. Нельзя достичь определенного идейно-эмоционального состояния, не приобщившись к творчеству. Творчество чаще всего понимается исключительно как создание чего-то, стихов, рассказов, рисунков. Это неверное представление. Причастность к творческому процессу может осуществляться самыми разными путями, например, через чтение. Только такое, конечно, которое можно рассматривать как форму эмоции радости, чтение, вызывающее эмоциональное переживание. Читая, вы испытываете эстетическое наслаждение, от творческого горения гения. Это состояние передается в результате восприятия произведения искусства. Конечно, такие понятия, как художественное творчество и художественное восприятие, не тождественны. Но сейчас речь не об отличиях, а о том общем, что роднит творца и читателя. Труд. Труд. Как я чувствую себя счастливым, когда тружусь?» Лев Николаевич Толстой. «И снова он же. Если нет большого подъема душевного, невозможно писать художественное». Чтение — это тоже процесс сотворчества. Специалисты подчеркивают единую психологическую основу творчества и восприятия. сотворчество, игровую деятельность, игру воображения, пробуждающую наши духовные силы. Этот момент особо важно учитывать. В игре реализуется человек, отступает утилитарная необходимость, появляется раскованность и в то же время организованность, приводятся в движение волевые импульсы и интеллект, Все это как бы объединяется в единый духовный комплекс.